Глава 15. Времени, чтобы перенести все вещи наверх и уложить их, было потрачено немало. Спальня Суера превратилась в склад, и мне не терпелось насладиться выражением изумления на его халенном лице, когда он увидит все это. Может, тогда поймет, что он малость перестарался. Даже брата мне на нее. Почему не прикупил еще и родителей? Оптом дешевле бы вышло. Еще и бонус в виде доброго дядюшки получил бы. У меня не осталось сомнений, что происходит, когда воин сообщил. Ваш брат попросил меня отвести ваши вещи, поскольку сам он желает дождаться Суера Кэмдана и приехать в мир с ним. Что же я с нетерпением ждала знакомства с моим братом, а пока решила немного разобрать преданное. Помощники нашли сразу, как только я заикнулась о своем намерении. И теперь в спальне было не протолкнуться. То ли показательное выступление строгой хозяйки в столовой подняло мой авторитет, то ли женщина банально вела любопытство. Как известно, это не порог, поэтому им не пренебрегают, а благородные по рождению. Да. И благородные по рождению дамы. Молари вплыла в спальню, как в свою комнату, даже не думая спрашивать разрешения. Я не стала никак это комментировать, сделав, сделав вид, что не заметила интриганку. И, судя по кислому выражению лица любовницы, Сойера попала в цель. Она явно привыкла, что привлекает всеобщее внимание собственной бесстыдной персоной. Впрочем, мне не было дела до пострадавшего э эго-красотки. Я с большим удовольствием общалась с Амилотой. Она вызвалась мне помочь... Но я не хотела, чтобы на ребенка что-нибудь упало, поэтому дала и другое поручение. Девочка охотно объясняла ленившейся памяти мачехи, для чего служит та или иная вещь. Впервые с момента появления в этом мире мне было легко и комфортно. Но примятое самомнение Малари не давало мне... не давало и молча принять поражение. Снежная улыбка, она подошла к воспитаннице, наклонившись, поцеловала. И вдруг резко отпрянула. крас всемогущий, почему ты так бледна? Плохо себя чувствуешь?» Нет, все в порядке, отозвалась девочка. Нет, это не так, сдвинув брови, возразила Молари. Здесь нечем дышать. Пыль столбом стоит. Здесь не место для больного ребенка. А Милота опустила голову, явно ощущая себя не в своей Только я хотела вмешаться, как любовница Сойра положила ладони на кресло и с вызовом посмотрела на меня. А голос женщины прозвучал сладко-сладко. Неужели ты боишься вызвать с неудовольствием мачехи отказом помочь? Сэйра Стенси, вы же не станете настаивать. У вас достаточно слуг. Она многозначительно замолчала, явно желая, чтобы все присутствующие прониклись ее словами и сделали выводы. Изумившись, я покачала головой. Сменила тактику. Теперь хочет выставить меня не охотницей за деньгами и мужа, а злой мачеха. Заметив мой жест, Моллари ухватилась за шанс. «Спасибо, сэра Стенси! Разворачивая коляску, тут же завела она. «Я отвезу девочку в сад». Я сделала один шаг и потянулась, желая ее остановить. «Сэра Моллари, пожалуйста, не надо!» Бросив коляску, женщина прикрылась руками, будто ждала удара. Слуги с любопытством выглядывали из-за коробок, наблюдая за представлением. Переглядывались. Они начинали шептаться. «Вот лиса! Может, со стороны могло показаться, что я замахнулась, но нас с Эрой разделяли два шага. Дотянуться было нереально. А Амилота точно это видела, но почему-то молча кала в пальцах кружевный платок, не спеша поддержать меня. Я выразительно глянула на ладонь своей вытянутой руки, которую медленно опустила на коляску притихшей девочке. Спросила ее. «Скажи, а что хочешь ты Смол, Что это значит? Не ожидая услышать голос Кендана, я вздрогнула и резко развернулась. А любовница Сойра при этом покачнулась и, держась за щеку, эффект носела на пол. Простите, сэйра, не бейте! Мужчина, который до этого недовольно осматривал заваленную вещами комнату, замер и медленно обернулся. Скользнув колким взглядом по любовницы любовнице, посмотрел на меня. Холодно приказал: Объясни! осекся добавил спокойнее. «Моя дорогая». Но Молари не дала ей слова произнести. Зло глянув на меня, она торопливо вскликнула. «Я лишь хотела прогуляться с Амилотой. Бедная девочка с утра дышит всей этой пылью. Но ваша супруга не позволила мне это сделать. Когда я попыталась настаивать, вот». Она отняла ладонь от покрасневшей щеки, и я изумленно выгнула бровь. «Она что, сама себе ударила?» «Когда только успела». Кенден поджал губы на щеках, мужчины дёрнулись желваки, глаза сузились. «Он в ярости». «Так-так-так, представление разыграно отлично, но у меня есть свидетель, а Милота была достаточно близко, чтобы подтвердить. Я и пальцем к серии не прикоснулась. Но пойдет ли она на это?» «Со мной девочка была весьма дружелюбна, но и с Моллери у них какие-то особые отношения, ведь ребенок легко поверил словам этой женщины. Нет, надо рассчитывать только на себя». Это я уснила, когда на меня свалился огромный долг. В то время я отчаянно нуждалась в помощи, но внезапно оказалась одна. Не стало ни друзей, ни знакомых. Лишь Наташа держалась рядом, но у нее не было денег. Пришлось постигать самой науку выживания. Правил в ней немного, но все они действенны. Не можешь возразить, согласись». «Да, я действительно запретила Амилоти гулять». После этих слов наступила мертвая тишина. Молари, которая явно ожидала, что я буду возражать и доказывать свою невиновность, даже глаза выпучила. Слуги застыли, как снежные фигуры. Кэнда окаменел лицом и полоснул меня холодным взглядом. Лишь Милота никак не отреагировала на происходящее, продолжая мять платок. «Исполняя ваши поручения, я лечила девочку». Спокойно продолжила я. «После массажа не рекомендуется перепад температур, а на улице холодно. Это может ухудшить состояние больного». Теперь Кенден придавил взглядом любовницу, и та беспомощно заблеяла. «Но я...» «Ты отвезешь Амилоту в ее комнату!» Тоном Сойером можно было воду замораживать. «Предоставьте это мне!» Я двинула коляску к выходу, но тут же ощутила на запястье жесткую хватку. Мужчина посмотрел в сторону с и тихо добавил. «Все вон!»